Глава 24 четвёртая. Дома Грейс сказала детям. «Ладно, не ходите сегодня в школу». И грустно прибавила. «Того, что на утром, всё равно не наверстаешь». Грейс стремилась дарить детей материнской милостью. Она чувствовала, что проиграла. «Может быть, сегодняшний день последний, когда плевак и садив вместе, так зачем его портить?» Пускай бегут на реку. Но ей хотелось чуть-чуть подержать плеваку возле себя. Она попросила его принести дров. Ещё утром принёс. Убрать из-под окна тележку. Уже убрал. Поискать в огороде помидоров. В прошлый раз всё замариновали. Что ещё прикрепляло к ней плеваку, кроме поручений, которые он исполнял с готовностью? — И означала ли это готовность душевное расположение? Грейс прошла на веранду, где плевака жил, а, пожалуй, не жил, просто ночевал. И, наверное, относится к ней Грейс как постоялец к хозяйке. И постоялец-то он бедный. Школьная форма, которая сейчас на нём... Пара штанов и три рубашки, школьные учебники, да еще зубная щетка, самое последнее приобретение. Вот и весь его скарб. — Это все неправильно, — пробромотала Грейс. — Ужасно неправильно. — Мама, мы на реку, хорошо? — донес с крыльца голос Эди. — Хорошо, только не ходите по краю берега за излучной. Река теперь быстрая, подмывает кромку. Про это она узнала от самого Плеваки. «Ладно, не будем!» — крикнул Плевака. «Ну тогда ступайте», — сказала Грейс. За Плеваку можно не бояться, да и за Сэдди он присмотрит. Одно смягчало её горечь. Джек, хотя и непонятно почему, оттаял и был теперь согласен взять Плеваку. Не проронив за всю дорогу ни слова, привез домой в Доджи, молчал за едой, а потом сразу отправился за свой стол. Грейс знала, у него действительно неотложная работа, отчет о состоянии поголовья молочного скота. И все же, вероятно, не в работе дело, просто он хочет поразмыслить в одиночестве. Спустя время Джек вышел на кухню, Грейс месила тесто для лепешек. Молча присел к столу. Грейс посмотрела в напряженно-непроницаемое лицо, и вдруг стало жаль мужа. — Ты изменил свое решение. — Почему? — спросила она. — Какое там решение? — сердито ответил Джек. — Я ведать не ведал, что старик был ранен в голову, что был на войне. Я удивляюсь, почему он никому не рассказывал. Кто ему поверил, — горько сказала Грейс. Все думали, он сумасшедший. Мог прийти к нам в Лигу солдат-ветеранов. Зачем? Он страдал от своей ужасной раны. Хотел забыть о войне, вы бы стали напоминать. Мы бы помогли ему. Неужели только солдаты заслуживают помощи? Да и не нужна была ему помощь. — Правильно сказал мистер Квейл. Старик хотел от людей одного, чтобы его и Плеваку оставили в покое. В стороне от людских глаз он мог справляться со своими бедами и болью. К тому же вы в вашей замечательной лиге, глядишь, захотели бы, как Бетти, отправить Плеваку в приют, мол, старику без него будет легче. — С чего ты взяла? — возмутился Джек. — Потому что... — Ладно, какое это сейчас имеет значение? Все равно мы проиграли. — Если так, не надо ради бога обвинять меня. — Я тебя не обвиняю, — сказала Грейс и посмотрела на мужа широко открытыми глазами. Обороняющийся Джек был ей в новинку, и в новинку было милостиво его прощать. Ты сделал все, что мог. Остается ждать. Джек встал из-за стола. Грейс показала, что он хочет сказать нечто особое, но он молвил всего лишь «Не горюй, может, завтра тебя ждет приятная неожиданность». Джек загладил перед Грейс свой грех, было былое неприязненное отношение к плеваке. Она любила мужа за способность найти в трудную минуту скупые, но такие нужные слова утешения. Джек спустился с крыльца и направился к машине. Грейс смотрела из окна ему вслед, в душе не провожая, встречая его. Она знала, если завтра каким-то чудом плевака достанется им, Джек сдержит обещание. Сделает всё для блага и счастья плеваки. Однако пока ей приходится страдать в одиночку, болеть о детях. Именно детях, потому что их двое. Так она думала, и слёзы закапали у нее из глаз, разбиваясь о клеенчатую скатерть, словно тяжелые капли дождя, которого в мучительную адскую засуху ждешь, как небесной милости». Грейс, из-за своей тихости, никогда не плакавшая, впервые почувствовала, что слезы приносят облегчение. Между тем дети, за которых она так переживала, беспечно изобретали на берегу парусную лодочку, такую, чтоб не перевернулась на быстренье. У истоков большой реки прошли сильные дожди. Комиссия по водопользованию распорядилась приоткрыть плотину на малой реке, чтобы забрать часть потока. Малая река стала стремительной и полноводной, обычным корабликом не уцелеть. «Вы, знаешь», — вспомнила Сэдди, — «у отца в журнале я видела картинку. Лодка с двумя поплавками, называется «Катамаран». Их делают островитяне у нас в Южных морях. Этой лодке самые большие волны нипочем». «А как делаются поплавки?» — спросил Плевака. «Вот так». Сэдди раскинула руки, опустив кисти. «Ну и что это даёт?» «С ними лодка не будет заваливаться ни на один бок, ни на другой. Может, попробуешь смастерить? Это лучше, чем твой киль, он всё время за что-нибудь задевает». Плевака тоже развёл руки, прикинул. «Нет, так будет слишком широко, и поплавки слишком большие». «Ну и что, пускай широко, чем шире, тем лучше». — Ладно, — сказал Плевака. — Попробую. И они пошли к котлу, который Плевака сумел таки обустроить под мастерскую. Закипела работа. Плевака тесал, пилил, строгал, сбивал части гвоздями, скреплял бечевкой. Среди наблюдала и подавала советы. И вот получился тримаран. Два фута длиной, с каждой стороны на расстоянии фута по поплавку. Приладив мачту, плевак и спросил. «А где наше послание?» «Еще не написала». «Ты, небось, и карандаш что забыла?» «Нет, взяла. Вот он, старенький, зато красный». Сэдди достала листок бумаги и приготовилась писать. «Какое будет послание?» «Значит так», — плевак задумался. «Пиши. Эта лодка принадлежит плеваке макфи и Сэдди Трис». Нашедшего просим возвратить владельцам. — А куда возвратить? Надо адрес. — Пиши твой. — Готово. — Ну, хорошо бы указать, почему ее нужно вернуть, а то люди и возиться не станут. Выбросят и все. — Напиши, что мы хотели узнать, как далеко она заплывет. — Тогда вернут? — Не знаю, — ответил Плевака. — Давай еще подумаем. Подумали, но ничего больше в голову не пришло. Не отправлять же, как раньше, пиратское послание. Да и что дельного в пиратском послании? Сэдди написала, лодка, пущена для опыта, протянула бумагу плеваки. Оберни вокруг мачты и прикрути покрепче проволочкой. Так плевак и сделал, и вот они уже шагали вверх по течению, чтобы спустить лодку на воду. Плевак сказал. — А какие вопросы задавал тебе старик-судья? — Всякие разные. — Ну, например? — Например, про тебя, про твоего дедушку, как вы с ним жили, чем занимаются дома отец с матерью, чем мы с тобой занимаемся. — А Бену он что спрашивал? — То же самое. А где ты собираешься пускать лодку? — Сразу за излученной. — Мама не велела ходить там по краю берега, его подмыло. Это она тебе не велела, а за меня она не волнуется, знает, что я не упаду. Плевака лёг на самый край высокого берега, сбросил тримаран и принялся отталкивать его длинной бамбуковой палкой на быстрину. И вдруг берег обвалился вместе с Плевакой. Вынырнул Плевака не сразу и довольно далеко — Его быстро несло к середине реки и по течению. «Плевака!» — закричала Сэдди. Плеваке было не до нее, и все-таки, улучив миг, он повернул голову, выплюнул воду и прокричал в ответ. «Все в порядке! Встречай за поворотом!» И снова скрылся под водой. Сэдди помчалась за поворот, выглядывая на бегу Плеваку. Тот показался пару раз отчаянно боролся с течением уже на стремнении. «Нет, ни за что не выплывет!» — в ужасе думала о Сэдди. Но прямо за поворотом Плевак разглядел полосу неподвижной воды и устремился к ней, заработал руками и ногами, как умеют только отменные австралийские пловцы. И, слава богу, на мгновение сумел вырваться из объятий течения. Этого ему было достаточно, чтобы несколькими мощными грибками прибиться к берегу. «Ты только посмотри на себя!» — сказала Сэдди, когда плевака выбрался на сушу. «Насквозь промок!» Сэдди не знала, то ли ей плакать от испуга, то ли ругать его за оплошность. «Ещё бы не промокнуть!» Сказал плевака немного растерянно, как будто тоже еще не решил то ли задним числом испугаться, то ли ругать себя за ошибку. «Я же говорила, не надо ходить на край!» «Я же не виноват, что его подмыло!» С возмущением произнес Плевако, тряся по очереди ногами, чтобы из брюк вылилась вода. «Скорее домой! Тебе надо переодеться! Ух, мама тебе и покажет!» Взойдя на крыльцо и представ перед Грейс, Плевака, столь редко красневший, покраснел и отвел глаза. «Он свалился в реку», — объяснила Сэдди. «Свалился?» — Грейс чуть не задохнулась. «Боже, Плевака, посмотри, на кого ты похож!» «Ну, вымок», — сказал Плевака с нарочитым спокойствием. «Как же ты свалился?» «Очень просто». Запускал кое-что и упал. «Где?» «Выше излучины», — громко отвечал Плевака. «Я же не разрешала подходить к краю», — сказала Грейс сердито, и прямо здесь, на крыльце, принялась стягивать с Плеваки свитер и рубашку. «Я думал, вы только Сэдди не разрешали». «И тебе, голубчик, тоже!» «Как я теперь, по-твоему, буду сушить одежду? Воздух-то вон какой влажный!» И сандалий у тебя других нет. — Обойдусь без сандалий. — Я тебе дам обойдусь. Грейс еще гневалась на плеваку. — Ну что с тобой делать? И главное ведь предупреждала. Быстро разувайся и ступай в ванную. Разденешься и разотрешься полотенцем. А я тебе принесу, что осталось из твоей старой одежды. — Как мне сушить твой свитер с брюками? А с сандалиями что прикажешь делать? сандалии можно высушить в печке. — Чтоб потом развалились? — сказала Грейс. — Ладно, приводи себя в порядок, потом раскочегарь посильнее печку. А ты, Сэдди, почему его пустила на край? — Она меня предупреждала, — сказал Плевака. — Слава богу, хоть кто-то из вас меня слушает. Иди, дочка, принеси раму для сушки, будем сушить. Плевака босой поплелся в ванную. Грейс стояла, сжимая в руках мокрую рубашку, свитер, носки. Даже как странно заканчивается этот день, худший, как ей казалось в ее жизни. И тут она осознала, что, выйдя из себя, накричав на плеваку, она разрушила загадочный барьер, который всегда существовал между ними. Плевака всего-навсего мальчуган — а она взрослая женщина. Она больше не видит в нем равного и чужого, зато видит как мать непослушного сына. И это новое ощущение так глубоко тронуло всё ее существо, что захотелось уйти куда-нибудь подальше и тихо плакать завтрашнее расставание. Но плачем не высушишь плевакиной одежды и не поможешь седи которая смотрит на тебя с любопытством и словно расстроена не плевакиным поведением а свершившейся в душе у матери переменой все в порядке я тебя куда посылала за сушильной рамой и думам Господи как же я доживу до завтрашнего утра до 10 часов?